Волконский должен был прилагать крайнее старания чтоб не возбудилось дело об освобождении Берона. Девятым артикулом договора Вечного мира у России с Польшою выговорено, чтоб грека российского закона четырем епископиям, луцкой, перемышельской, львовской и белорусской, монастырям, архимандриям игуменством братством и всем живущим в Польше и Литве людям иметь свободное отправление греко-российской веры без всякого утеснения и принуждения к принятию веры римской унии несмотря на то первые три епархии уже давно привлечены поляками в унию и теперь осталась одна белорусская и несколько монастырей. Но и это последнее претерпевает беспрестанно жестокие обиды. Духовенство берут в гражданский суд, других бьют, церкви запирают и все отнимают, ветхих поправлять и новых строить не позволяют, а представления со стороны императорского двора остаются без всякого успеха. На Волконского возлагалось на все эти обиды, как старые, так и новые, словесные и письменно подать при польском дворе сильнейшие жалобы и домогаться, чтоб все привлеченное куния было возвращено православию, дозволена была починка старых и их строение новых церквей, и строжайше запрещено было преневоливать кунии, не принимая никаких отговорок. Границы между Россией и Польшей до сих пор не определены, а между тем оказывается, что поляки захватили русских земель на 988 квадратных верст. Волконский должен был требовать назначения комиссаров для определения границ. Князь Волконский мог сначала ласкать себя надеждою, что приехал в Варшаву в благоприятное время. пришло известие о гроз Егерсдорфской победе Апраксина, и король на радостях дал Волконскому орден Белого Орла. Но скоро стали приходить известия об отступлении русских войск, а между тем французские отношения представляли сильные затруднения. Поляки французской партии передавали французскому министру в Варшаве свои жалобы на тягости, сопряженные с проходом русских войск, французский министр в Варшаве передавал жалобы французскому послу в Петербурге маркизу Лопиталю, который и предъявлял их русскому министерству. Такое посредничество сильно оскорбляло петербургский двор. Волконский должен был хлопотать, чтоб оно прекратилось, но этого трудно было достигнуть. Канцлер Малаховский Сообщил Волконскому и Гроссу в секрете, что у французского министра в Варшаве сочиняют записку, где должны быть изложены все жалобы поляков на Россию за целые сорок лет. Волконский заметил при этом, что лучшее средство уменьшить французское влияние — это прекратить острожский спор в пользу членов русской партии. Но Малаховский отвечал — что при настоящих обстоятельствах, по причине отступления русских войск, и особенно вследствие зависимости, в которой саксонский двор находится от французского, ожидая главнейшим образом от него освобождения своих наследственных владений, нельзя ожидать такого шага, ибо французский министр истолковал бы его в крайнее предосуждение своему двору. Вслед затем тем волконские грозы обратились прямо к графу Брюлю с внушением, что поведение французских министров Брольи и Дюрана и понаровки им со стороны польского правительства могут произвести недоверие между союзными дворами и уничтожить согласия, восстановленные между Россией и Францией. Брюль признался, что действительно Брюльи с нетерпением хватается за всякий случай, чтобы сделать Россию ненавистную. Но что же делать? Необходимость велит щадить французских министров в то время, когда русское войско совсем выступило из Пруссии, австрийская же выпустила из рук случай овладеть Бреславлем, и остается одна Франция, которая может выручить саксонские земли от пруссаков. Из уверений управляющего иностранными делами во Франции аббата Берни, как будто видно, что французские министры в Варшаве поступают не по приказаниям Людовика XV, а самовольно, и потому не дурно было бы, если бы императрица прямо обратилась к французскому королю с требованием лучших наставлений его министрам или даже их отозвания. Когда Волконский заметил о необходимости окончить острожский спор в пользу русских приверженцев, то брюль отвечал, что теперь для этого время неудобное. Волконский предложил начать примирение черторийских с придворную партией, такую сделкую, по кончине коронного маршалка Белинского, на его место коронным маршалкам сделать графа Мнишко». а на место последнего — надворным маршалком князя Любомирского, зятя воеводы русского князя Черторийского. Но Брюль и на это подал мало надежды. Малаховский и Черторийский сообщили Волконскому, что французский посол Брульи принудил графа Брюля исходатайствовать у короля чин брат славского писаря шляхтичью богатку, который не имел права на этот чин. Волконский при первом свидании упрекнул Брюля за такой беспорядок. Тот отвечал, что, хотя не без особенного сожаления, он видел себя принужденным к такому поступку. Но что же делать, когда при отступлении русских войск единственная надежда королю остается на Францию, и потому ей должно во всем угождать? По поводу этого разговора с Брюлем Волконский писал в Петербург. Для приобретения здесь кредита надо либо раздавать большие деньги, либо располагать при дворе вакантными чинами и староствами. Франция владеет последним из этих средств, но не перестает пользоваться и первым, и тем чрезвычайно усиливает свою партию. Не будучи и этим довольны, французские министры употребляют и третий, особенно вредный для русских интересов способ, собирая и толкуя превратно все жалобы поляков на Россию и своим заступничеством делают себя приятными, а нас — ненавистными. Так граф Брольи в присутствии графов Брюля и Штернберга, австрийского посла, также в присутствии Гросса, С крайним негодованием говорил против зимних квартир, занимаемых русскими войсками, предъявляя, что жители Литвы и без того разорены от прохода русского войска, от скупки съестных припасов в русские магазины, задержки судов на Немане, взятия подвода.